День пятый. Пожар угас. Глава 30. День последний. Издалека, издалека донеслись слова. Он приходит в себя. Неужели? Смотрите сами. Спустя мгновение Холл закашлялся. Что-то вытащили у него из горла. Он еще раз кашлянул, Задышал, ловя воздух ртом, и открыл глаза. На него тревожно смотрела женщина. «Как вам теперь?» «Это проходит быстро». Холл попытался ответить, но не смог. Он лежал неподвижно на спине и радовался тому, что дышит. Сначала дышать было трудно, но постепенно стало легче. Легче, ребра вздымались и опускались уже без усилий. Он повернул голову и спросил. И долго я. Секунд 40, ответила женщина, или около того. 40 секунд без дыхания. Вы уже немного посинели, когда мы вас подняли. Но мы вам тут же ввели трубку, и к респиратору. Когда это было? Минут 12-15 назад. Легамин препарат кратковременного действия. Но мы за вас очень беспокоились. Как вы теперь? Вполне. Он оглядел комнату. Это был лазарет четвертого уровня. На дальней стене засветился экран, и на нем показалось лицо Стоуна. «Привет», — сказал Холл. Стоун улыбнулся. «Поздравляю». «Значит, бомба не того?» «Бомба не того», — ответил Стоун. «Это хорошо», — сказал Холл и снова закрыл глаза. Проспал он больше часа, а когда проснулся, телеэкран был пуст. Сестра сказала, что Стоун разговаривает с базой Ванденберг. Случилось еще что-нибудь. По прогнозам, Андромеда сейчас должна быть над Лос-Анджелесом. И Сестра передернула плечиками. И ничего. Похоже, что она теперь вообще никак и ни на что не действует. Именно ни на что, подтвердил Стоун позже: По-видимому, очередная мутация породила стойкую доброкачественную форму. Мы, правда, все еще ждем сообщения о чьей-нибудь странной смерти или болезни. Но прошло уже 6 часов, и с каждой минутой вероятность такого сообщения уменьшается. Мы надеемся, что в конце концов Андромеда вообще покинет пределы атмосферы. Здесь для нее слишком много кислорода. Но, конечно, если бы в лесном пожаре взорвалась бомба, а много тогда оставалось времени... Поинтересовался Холл. Когда вы повернули ключ? Около 34 секунд. Целая вечность, пошутил Холл. И волноваться не стоило. Ну, вам-то, может, и не стоило. А мы на пятом уровне, признаться, поволновались изрядно. Я ведь забыл вам сказать, что для улучшения взрывной характеристики за 30 секунд до взрыва с пятого уровня откачивается весь воздух. Вот как? Откликнулся Холл. А теперь мы с вами хозяева положения. Андромеда у нас осталась. И мы продолжаем ее изучать. Уже начали описывать ряд мутантных форм. Довольно занятный организм. Поразительно многосторонний. Стоун улыбнулся. Полагаю, можно с уверенностью сказать, что Андромеда уйдет в верхнюю атмосферу, не причинив нам больше никаких неприятностей. Там, на поверхности... Опасность миновала. Что же касается нас, тут, под землей, то мы уже поняли, что происходит с этой козявкой в смысле мутаций. Это важнее всего. Что мы хоть что-то поняли. «Поняли?» – переспросил Холл. «О да», – сказал Стоун. «Пришлось понять».